1939 год Комкор Серпилин За окном купе пробегали голые заснеженные деревья, За ними медленно проплывали под неподвижным серым небом пустые белые поля. До Бреста оставалось меньше часа. В голове Комкора Серпилина вновь и вновь возникали события прошедших двух месяцев. Утром 14 октября его фамилию выкликнули на разводе и приказали явиться к комендатуру. Полтора года назад, когда он прибыл по этапу В пункт номер 34 Норлага ему крупно повезло. Как говорится, нет худа без добра. Два ребра, сломанных ему ретивым следователем на допросах, которым добросовестные конвоиры не давали как следует срастись регулярными тумаками, обеспечили ему хрипы в легких и кровохарканье. В результате лагерный врач заподозрил туберкулез и определил его не в шахту, а в легко трудную команду, которая работала на поверхности. Коротким северным летом заготовка дров, а зимой непрерывная расчистка дорог от снега. Несмотря на пятидесятиградусные морозы, Это было значительно лучше, чем шахты. В забоях даже здоровые молодые парни сгорали за пять-шесть месяцев. В свои сорок два года он загнулся бы еще быстрее, а так он протянул в лагере полтора года не даже сохранил остатки здоровья. В бараке комендатуры замнач лагеря объявил, что дело будет пересматриваться и его направляют по этапу. В вагон-заке свободных мест не было, все камеры были заняты зэками, бывшими командирами армии и флота, и все этапировались для пересмотра дела. В Москве на Лубянке он просидел всего двое суток, Его даже ни разу не допросили, зато на третий день с утра следователь, майор НКВД, усадив его на стул и напоив настоящим крепким и сладким чаем, объявил, что его дело пересмотрено, все обвинения сняты, и за отсутствием состава преступления он подлежит немедленному освобождению». Через два часа, проведенных в бане, парикмахерской и столовой, там же в здании на Лубянке, он вышел из тяжелых дверей на площадь Дзержинского в своей старой форме, со своими старыми документами, со своим старым чемоданчиком в руках и с направлением в управление кадров Наркомата обороны. Еще через сорок минут... Его подружески принял инспектор по кадрам генерал-майор Бабанов Егор Валерьевич, оказавшийся старым знакомым еще по службе в Средней Азии. Бабанов до слез обрадовал его, сообщив, что ветер переменился, и всех, кто уцелел, выпускает либо за отсутствием состава преступления, либо по амнистии. Сердечно пообщавшись со старым сослуживцем, Серпилин получил направление на обследование в Центральный госпиталь РКК. Спустя неделю он был признан годным к строевой, получил в наркомате зарплату за два года, отпуск на 10 дней к семье в Одессу и путевку в санаторий в Кисловодск на 24 дня. После санатория, заполненного такими же, как он, бывшими лагерниками, а ныне снова командирами РКК, Павел Федорович снова побывал у Бабанова и получил назначение командиром стрелкового корпуса, дислоцированного в Бресте. Побывал в генштабе у другого своего старого знакомца, заместителя начальника оперативного отдела генштаба Василевского, который обрисовал ему общую обстановку и задачи веренного стрелкового корпуса. И, наконец, удостоился приема у главкома западного направления, высоко взлетевшего за два года генерал-генерал. С Жуковым лично он ранее не встречался, но общие знакомые, конечно же, нашлись. Несмотря на репутацию крайне жесткого человека, главком обошелся с ним вполне по-товарищески. Жуков еще раз обозначил ему задачи корпуса, подчеркнув, что использование стрелкового соединения для рассредоточенной обороны обширной территории предполя весьма необычно и в типовых уставах не прописано, а потому требует инициативы, самостоятельности и творческого подхода причем от командиров всех уровней, начиная с командиров взвода, подчеркнув особую важность задачи, которую должен решить корпус, отметив, что Серпилина рекомендовали на эту должность их общие знакомые именно как самостоятельного и нестандартно мыслящего командира, Жуков заключил, что «очень». Очень надеется на Серпилина. Но если к 30 апреля корпус не будет полностью готов к выполнению задачи, то последуют любые меры, вплоть до возвращения Серпилина в исходное состояние. Он, Жуков, лично отвечает перед товарищем Сталиным, а Серпилин точно так же отвечает перед ним. Павел Федорович ответил, что ситуацию понимает абсолютно, доверие или полностью оправдает, или застрелится сам. Заехав в Минске в штаб Западного округа и представившись командующему округом, он получил приказ о боевых задачах корпуса и в тот же день отбыл в Брест». Стрелковый корпус номер 28 после участия в освободительном походе в Польшу расквартировался в Бресте и его окрестностях в бывших казармах польской армии. В корпус входили 6-я, 42-я, 75-я стрелковые дивизии и три корпусных артполка. Все части корпуса укомплектованы на 100%, но по старым штатам. По задумке генштаба, согласно указаниям главкома Жукова и приказу округа, корпус должен был всемерно затруднить и замедлить продвижение вероятного противника, само собой немцев, через территорию предполия между новой, и старой границами. Для этого, рассредоточившись на батальоны, роты и даже взводы, корпус должен был создать узлы обороны во всех ключевых точках местности, обойти которые противник не мог, а именно мосты, броды, дефиле и узлы дорог. Главной задачей... Ставилось именно замедление продвижения. Нанесение противнику потерь указывалось как менее важное, нежели получение выигрыша во времени для мобилизации стратегических резервов. Корпус должен был оборонять огромную территорию от новой до старой границы 300 километров с запада на восток И от Припятских болот до линии Семятыче, Волковыск, Лида, 200 километров с юга на север. Другими словами, эти территории на 100 квадратных километров влево и вправо от магистрали Брест-Минск. В Бресте Серпилина встретили и привезли в штаб корпуса. Через двое суток, 20 декабря 1939 года, он и генерал-майор Попов, назначенный командиром корпуса на главном стратегическом рубеже, подписали акт приема передачи командования. За двое суток они вместе с начальником штаба корпуса полковником Дерюгиным Объехали все полки корпуса, благо все они размещались невдалеке от Бреста. Первым приказом по корпусу Серпилин определил зоны ответственности каждой из трех дивизий корпуса. 49-я СД получила зону к югу от магистрали Брест-Минск до Припятских болот по линии Владава, Пинск, Солигорск. Штаб дивизии размещался в Малорите. 42-я СД, стрелковая дивизия, обеспечивала оборону железнодорожной и автомобильной магистралей Брест-Минск и полосу в 10 километров в обе стороны от них. Для размещения штаба дивизии выбрана Жабинка. 75-я СД контролировала зону к северу от магистрали до линии Семятыче, Волковыск, Лида. Штаб перемещался в поселок Высокое. Штаб корпуса по приказу передислоцировался из Бреста в Кобрин. Штабам дивизии в приказе поручалось в семидневный срок провести рекогносцировку и составить перечень критических точек местности, которые необходимо было оборонять. По замыслу Серпилина все критические точки делились на четыре уровня. Первый – низкий уровень, мосты. На второстепенных дорогах, на малых реках. Второй — средний уровень. Все мосты и броды на средних реках и мосты через малые реки, на главных дорогах, дафиле на главных дорогах. Третий — высокий уровень. Мосты через средние реки, на главных дорогах, узлы дорог. Четвертое, высший уровень, мосты через крупные реки на главных дорогах и узлы главных дорог. В точках низкого уровня Серпилин предполагал построить опорные пункты стрелкового взвода. В опорных пунктах среднего уровня должна обороняться полурота в составе стрелкового взвода и опорного взвода. Точки высокого уровня должна защищать первая стрелковая рота. В точках высшего уровня Серпилин планировал построить опорный пункт для двух рот опорной и стрелковой. В крепости Бреста предполагалось разместить усиленный артиллерией стрелковый батальон. Штабу корпуса поручалось разработать проекты опорных пунктов всех четырех уровней. 29 декабря из дивизии поступили списки критических точек с их схематичными планами и краткими описаниями. 31 декабря Серпилин утвердил приказом перечень точек, подлежащих обороне, С разбивкой по уровням всего было утверждено 214 взводных точек, 54 полуротные точки, 14 ротных и 7 важнейших точек. То есть Серпилин решил обеспечить оборону максимально возможного количества критических точек, сознательно идя на ослабление сил, каждой конкретной точке. Даже один стрелковый взвод, занимая хорошо укрепленный опорный пункт, сможет отбиться от передового отряда противника, вынудить его дожидаться подхода главных сил, подтягивать артиллерию, разворачиваться из походного порядка в боевой и атаковать по всем правилам. При угрозе захвата противником обороняемого объекта гарнизон должен был взорвать объект, оторваться от противника и отступить по одному из заранее разведанных маршрутов. 2 января штабы дивизии получили приказ готовить места для расквартирования подразделений вблизи от выбранных критических точек Схемы организации связи опорных пунктов с командными пунктами батальонов и полков и схемы снабжения гарнизонов опорных пунктов. Каждый батальон и полк получили свою зону ответственности. Штабам полков поручалась привязка типовых проектов оборонительных укреплений в опорных пунктах местности – и установление контактов с местной администрацией на предмет получения строительных материалов и рабочей силы. В приказах указывался срок завершения всех предварительных мероприятий 31 января. С 1 по 15 февраля все гарнизоны опорных пунктов должны были перебазироваться на новые места расквартирования и приступить к заготовке стройматериалов для строительства деревоземных оборонительных сооружений. Весь остаток декабря и январь подразделения и части переформровывались под новые штаты, хотя новое вооружение должно было поступить только в феврале марте. Серпилин очень надеялся, что корпусы охранения предполья будут укомплектованы новым вооружением в первую очередь. Он обратился в штаб округа и лично к главкому Жукову с просьбой заменить три имеющихся полка корпусной артиллерии на шесть полков противотанковой, и дивизионной артиллерии, учитывая специфические задачи корпуса. Кроме того, Комкор просил обеспечить корпус сверхштата радиостанциями, телефонными аппаратами, противотанковыми и противопехотными минами, проволочными заграждениями, взрывчаткой, дистанционными взрывателями и проводами.